Глава семнадцатая. Музыкальная история. «В карете прошлого никуда не уедешь». Максим Горький на дне. 3 сентября 1949 года Григорий Васильевич Александров написал министру кинематографии СССР Большакову заявление. В связи с большой и разнообразной работой, которую мне приходится вести параллельно с режиссерской деятельностью, как члену коллегии министерства, члену художественного совета киностудии «Мосфильм», члену редакционного совета «Госкиноиздата», члену редколлегии журнала «Искусство кино», И предстоит вести в газете «Советское искусство» работу члена редколлегии «Юбилейный год» как докладчику, лектору, автору статей, участнику конгрессов, фестивалей, вести воксовскую работу и так далее... Я крайне нуждаюсь в постоянном помощнике секретаря, стенографе для связи со всеми организациями и для оформления переписки и литературных материалов, которых особенно много, и по картине оглинки В связи с этим прошу вашего разрешения и согласия на оформление помощника в составе съемочной группы киностудии «Мосфильм». Фактически такой помощник у меня давно работает. «Маурин», но без вашего указания оформление его уже в течение многих месяцев затрудняется. Давно? Это еще с довоенного времени. Во всяком случае, когда 6 января 1953 года Алексею Ивановичу Маурину понадобилась справка в управления, Орлова и Александров написали, что Он работает у нас в качестве литературного секретаря с 1938 года. Очевидно, первое время работы у совсем молодого тогда Маурина было не очень много. А вот после войны он ежедневно выполнял разные задания Любови Петровны и Григория Васильевича. В первую очередь Алексея Ивановича загружали всякими мелкими домашними делами. Он приезжал в квартиру звездные Читы» на улицу Немировича-Данченко, а там его ожидал список поручений. Оплати жировки по квартплате и газу. Поздравьте от нас Павленко с 50-летием, Купить чернил для вечного пера. ЛП просила не привозить никаких вещей, кроме сигарет и очков. Расходы из премиальных денег. Про взносы 2000 рублей а и «900 рублей, остальные на книжку». «Подобрать для брошюры ЛПО письма зрителей с критикой, положительной, отрицательной». «Для приезжающих захватить литр столичной водки, полкило колбасы, батон хлеба, бутылку красного вина. Остальное имеется». «Отыскать портрет ЛПО, написанный маслом, и мою фотографию с Чаплином, которые были даны в 1941 году» художественному кинотеатру в период выхода Светлого Пути. Последняя запись сделана 2 мая 1949 года. Попробуй найти это через 8 лет. Если в течение дня Алексею Ивановичу не удавалось созвониться с Орловой и Александровым, мобильной связи не существовало, перед уходом писал своим каллиграфическим почерком новости. Согласится ли ЛП выступить в субботу 9, в Измайловском парке, в воскресенье, 10 в Подольске? Звонил товарищ Генс из отдела новостей Международной и советской жизни радиовещания с просьбой выступить со статьей о маразме буржуазной культуры. Когда его работодатели находились в отъезде, Маурин писал им подробные письма. Например, летом 1949 года супруги обосновались в Олубке. «Во Внукове божественно и прелестно, и я бы ни на какие Крымы и Кавказы эту благодатную дачную местность не променял», — сообщал Алексей Иванович 13 июня. «Я там был в субботу, на даче все благополучно. Усердием и трудами И. И.А., Ираида Алексеевны, дача приняла праздничный вид. Она свежа, бела и чиста, как невеста. И.А. все побелила, вычистила, вымыла, натерла. Сад трудно узнать, цветут цветы, наполняя всю вашу зеленую дачную шкатулку чудесным ароматом. Много крыжовника, смородины, меньше клубники — но все это в таком состоянии, что при теперешной жаркой погоде вот-вот поспеет, не дожидаясь вашего приезда. Заглянул, по приглашению, к Ноне Петровне, которая напоила меня холодным вкусным квасом, и мать и дочь изнывают от жары и ждут, не дождутся возвращения Любови Петровны. Случалось, на секретаря обрушивали самые заковыристые задания. Например, много времени отняла у Маурина эпопея с покупкой обратного билета из Карловых Вар на советские деньги. Это происходило в сентябре 1949 года. Летом в Алубке у Любови Петровны не было нормального отдыха, она выступала с концертами. Поэтому в начале осени отправилась лечиться на воды в Чехословакию. При себе у нее были чехословацкие кроны и обратный билет. Очень не хотелось тратить валюту. Она начала теребить Маурина, чтобы тот добился разрешения купить билет на советские деньги. Куда только не звонил Алексей Иванович, каких заявлений не писал, однако все впустую. Любовь Петровна нервничает, скоро улетать, а разрешения нет. Она названивает Маурину, секретарь связывается со всеми возможными инстанциями, Кончилось тем, что пришлось обращаться с письмом к начальнику управления международных воздушных сообщений главного управления воздушного флота СССР гвардии подполковнику Столярову. С разрешением министра кинематографии СССР товарища Большакова и Министерства здравоохранения СССР товарищ Курашова в Карловых Варах, Чехословакия, находится на лечении народная артистка РСФСР Любовь Петровна Орлова. При разговоре со мной по телефону Любовь Петровна Орлова просила меня обратиться к вам с ходатайством, предоставить ей возможность купить обратный билет на самолет из Праги, здесь, в Москве, на советскую валюту. Все обошлось, и Любовь Петровна вернулась в Москву вовремя. Сезон в Театре Моссовета в том году открывался 26 сентября. В репертуаре у нее по-прежнему одна роль в опостылевшем зрителям многочисленными постановками «Русском вопросе». Ходили на спектакль куда как меньше, чем раньше, но поскольку Орлова ездила с концертами и продолжала сниматься в кино, такой режим ее вполне устраивал. Концертов было много. Сталинский террор наложил отпечаток на всю жизнь в стране. Люди были парализованы страхом, зачастую боялись проявить независимость своих мнений и суждений, послушно плыли в фарватере сложившихся обстоятельств. Орлова не принадлежала к породе людей, стремившихся делать карьеру. Вдобавок, характер у нее незлобивый, поэтому на рожон не лезла, с начальством не конфликтовала. Казалось бы, какой у народной артистки может быть начальство? Это самостоятельная фигура, сама себе хозяйка. Но это только на первый взгляд. Когда доходит до дела, выясняется, что ею руководят не только режиссеры, но и разного уровня номенклатурщики, от министерских до циковских. От них зависят и награды, и звания, и приглашения в сферы. Конфликтовать с ними — значит лишиться каких-то привилегий. Популярность и любовь зрителей не являлась панацеей от всех бед. Перед глазами стояли примеры Татьяны Акуневской, Лидии Руслановой, Зои Федоровой, по разным причинам оказавшихся за решеткой. Молодая Целиковская тоже хлебнула из-за своей строптивости. После премьера Ивана Грозного — У Сталина на ближней даче, в Кунцеве, состоялся прием в честь участников съемочной группы. В середине приема Людмиле Васильевне сказали, что генсек просит артистку подойти к нему. Уже принесли горячие блюда, всем одинаковые, только Сталин почему-то ел раков. Жевал, а кусочки панциря выплевывал прямо на пол. Целиковская остановилась рядом с ним, а он продолжал жевать. Постояла, посмотрела, как тот выплевывает остатки еды, повернулась и ушла на свое место. — Ну и чего добилась, спрашивается — спрашивается. Вычеркнул исполнительницу роли Анастасии, вождь из подготовленного списка лауреатов премии его имени. Объяснил большой знаток. — Царицы такими не бывают. — Да, с начальством нужно держать ухо востро. Это... Дитрих может позволить себе болтать, что на ум взбредет. Конечно, она эмигрировала, находится в безопасности, никакой ответственности за свои слова не несет. Пожила бы в наших условиях, тогда по-другому запела бы. Об этой Дитрих лучше не вспоминать, сразу настроение портится. Гриша, конечно, поступил неостроумно. Перекрасил Любовь Петровну в блондинку, заставил подражать немки. Даже не предупредив, что она будет всего лишь копия. В результате, после цирка, кинокритики стали называть ее Звезда а Марлен Дитрих, вторая Марлен Дитрих. А ей не хочется видеть кого-то впереди себя. Она любит быть первой. К тому же, Гриша, лично знаком с ней, видел еще, когда та была танцовщицей в Берлинском варьете. пришел туда в компанию с режиссером Штернбергом, которому Дитрих сразу понравилась, но бедняга не знал, как к ней подступиться. А Гриша, бойкий иностранец, пошел за кулисы и познакомился, потом и Штернерга ей представил. Через год тот в Голливуде уже снимал Дитрих. Гриша тоже приезжал в Америку. Еще неизвестно, что между ними и Марлен было. Во всяком случае, Любовь Петровна видела снимки, где те сфотографированы вдвоем теперь тому муж там один половинки с Дитрихана отрезала и порвала на мелкие кусочки. В марте 1950 года, в аккурат к Международному женскому дню, Любовь Петровна, как исполнительница одной из ролей во встрече на Эльбе, получила от правительства хороший подарок. Был опубликован указ о присуждении сталинских премий. Встреча на Эльбе досталась награда первой степени. Она оказалась в одной компании с падением Берлина, Сталинградской битвы и академиком Иваном Павловым. Последняя картина поставлена Рошалем. В то время в стране усиленно культивировались биографические фильмы. С появлением звукового кино картины жизнеописаний снимались во всем мире. В этом отношении СССР не отставал от других стран, если не опережал их. Наши картины делались по одинаковой схеме, в общих чертах оправданной принадлежностью к жанру биографии, где нужно двигаться в очерченном хронологическими вешками фарватере. Правда, в советском кинематографе эти биографии больше напоминали жития святых. В детские и юношеские годы главный герой еще не осознал свое историческое предназначение. Это обычный ребенок, От других ровесников отличается разве что феноменальной наблюдательностью. Он замечает и запоминает на первый взгляд обыденные события, которые в дальнейшем невольно подтолкнут его к решительным действиям, из-за чего он и будет причислен к лику святых. Канонизация проходила по всем законам социалистического вероисповедания. На экранах обладатели земных профессий превращались ветхозаветных пророков, сутками напролет пекущимися о благе Отечества, временно страдающего в железной пятой самодержаве. О, они умны, они понимают, что рано или поздно Россия вырвется из-под царского ига, оковы тяжкие падут, после чего наступит эпоха свободы и справедливости. При этом киногерои обязательно произносят принадлежащие им и ставшие крылатыми слова. Больше того, подразумевается, что сценаристы должны вложить в уста персонажей хорошо известные цитаты, как собственные, так и своих знаменитых знакомых. Безусловно, такой способ во многом облегчает работу сочинителей. «Предоставлен готовый материал, не надо самому напрягаться. Знай себе, возводи здание из кирпичиков» предоставленных строгой сталинской цензурой. Но вот что странно, персонажи изъясняются подлинными словами, а все вместе производят впечатление чудовищной фальши. Первая волна советских биографических фильмов охватила героев революции и гражданской войны. Ленин в октябре, Яков Свердлов, Чапаев, щорс и так далее. После «Петра I» и «Александра Невского» Принялись за деятели русской истории. Тут и Минин, и Пожарский, и Суворов, и Богдан Хмельницкий, и Нахимов. Завершился этот период Иваном Грозным, после чего очередь дошла до ученых. Жуковский, Мичурин, Александр Попов, академик Иван Павлов. На смену им пришли композиторы. Григорий Васильевич хотел снять фильм про Чайковского. «Петр Ильич еще никем не оприходован». Роль фон Мек, очень выигрышно для Любови Петровны, написал на Мосфильм творческую заявку И вдруг ему неожиданно позвонил Жданов член Политбюро ЦК сказал, что, по мнению товарища Сталина, поскольку основоположником русской классической музыки был Глинка, начинать нужно с него, а Чайковский подождет. Александров резонно возразил, что совсем недавно режиссер Арнштам снял хороший фильм о Глинке. Тому была присуждена сталинская премия. Зачем же толочь воду в ступе? Чайковский привлечет большее внимание. Однако Жданов моментально приструнил его, дал понять, что товарищи из ЦК, и лично товарищ Сталин, возражений не потерпят. Пришлось браться за дело. После долгих увязок сценаристом назначили средненького прозаика Павленко. Тот привлек к работе свою жену, переводчицу Триневу. Какой шедевр ожидали получить товарищи из ЦК, назначив режиссера, не имевшего опыта работы над историческими фильмами, и сценариста, не разбирающегося в музыке, трудно сказать. Правда, Павленко хорошо разбирался в сталинских вкусах. И такого наворотил, что консультанты фильма только диву давались. Среди знакомых Глинки оказались даже Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Консультанты подняли авторов насмех. смех. Режиссер уже подобные эпизоды сценария пришлись по душе. Лишаться их не хотелось. «Утопающий хватается за соломинку». И Григорий Васильевич послал запрос в институт Маркса Энгельса Ленина Сталина. Просил сообщить, бывали ли основоположники научного коммунизма в Италии и Испании. Если да, то когда именно? Пришел неутешительный ответ, и от этих персонажей, скрипя сердце, пришлось избавиться, так же, как от Бальзака и Мериме. Действие начиналось с того, что Глинка и Пушкин случайно знакомятся в 1824 году, во время большого наводнения в Санкт-Петербурге. В реальной жизни поэт тогда находился в ссылке в селе Михайловском. Он познакомился с создателем национальной оперы 4 года спустя на одном из литературных вечеров у Дельвига. Тем не менее, этот эпизод остался и вошел в картину, так же, впрочем, как и многие другие достоверные факты. Только наводнение пришлось перенести на несколько лет. Это оказалось проще. То обстоятельство, что сравнительно недавно по экранам прошел фильм «Лео Арнштама Глинка», добавило сценаристам головной боли, Желательно отойти от явных повторов, иначе неизбежно последует обвинение в плагиате, что, как показал печальный опыт веселых ребят, достаточно противно. От чего то поневоле пришлось отказаться. Если в Глинке много места уделено его крепостному слуге Ульянычу в превосходном исполнении Меркурьева, то в композиторе Глинке такого персонажа вообще нет. А ведь из многочисленных биографий композитора известно, что старый слуга Яков Ульянович много лет заведовал его хозяйством. В фильме же «Функции няньки» возложены на сестру композитора Людмилу Ивановну, которую играла Орлова. Очаровательная женщина столько времени посвящает заботам о брате, что просто диву даешься, каким образом она ухитрилась выйти замуж. Ладно бы еще вышла за Доргомышского, который тоже днюет и ночует в доме Глинки. Так нет же, вышла за какого-то закадрового шестакова. Также за кадром у Григория Александрова существует виртуальная жена Михаила Ивановича. Композитор успел жениться, потрепать себе нервы, развестись, а зрители эту мигеру в глаза не видели. Про Екатерину Ермолаевну Керн, дочку чудного мгновения, единственную, которую по-настоящему любил основоположник русской музыкальной школы, в композиторе Глинки нет ни звука. В предыдущей кинобиографии она одна из главных действующих лиц. По истории известно, что Глинку и Пушкина нельзя назвать закадычными друзьями. В своем капитальном труде «Спутники Пушкина» Вересаев пишет про Михаила Ивановича. Симпатии его тяготели только к людям, понимавшим музыку. Этим, вероятно, объясняется, что Глинка не сошелся с Пушкиным, как известно, в музыке, понимавшем, очень мало, и дружил с кукольником, большим знатоком музыки. Глядя же фильм Александрова, можно подумать, что творец русской оперы и солнце русской поэзии просто не разлей вода. Кто такой кукольник? Зрителям фильма вообще знать не дано. А ведь Нестор Васильевич был автором слов многих прекрасных романсов Глинки, участвовал в сочинении либретта Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы», в своих критических статьях всячески пропагандировал творчество друга. Правда, братья-кукольники оказали на композитора и отрицательное влияние. Они сами вели разгульный образ жизни и его втянули в свою компанию. Тот стал крепко выпивать. «Пил коньяк, как воду», — пишет Вересаев. Ну уж, про подобную крамолу, разумеется, даже заикаться нельзя. Герой фильма — идейный борец, трибун, пламенный патриот хотя, по свидетельствам очевидцев, он был совершенно равнодушен к общественной жизни. Больше того, в реальной жизни он был богат, а в Александровском мифе считает копейки. Был он очень болезнен, постоянно хворал, лечился то у аллопатов, то у гомеопатов. Врачи находили у него целую кадриль болезней, страдал, между прочим, сифилисом и последствиями алкоголизма, Под конец жизни Обрюск и сильно растолстел. Ну, мало ли, что там Вересаев пишет. А мы напишем по-другому. У нас он будет энергичным. Щеки кровь с молоком. Физически сильным. Кочергу узлом может завязать. Кадрилей болезней не будет. Будет триумфальная премьера Руслана и Людмилы. Дальнейшую жизнь... Сирич эмиграцию Михаила Ивановича советскому зрителю показывать не с руки. В глубине души у Александрова теплилась надежда, что делу поможет музыка восхитительного композитора Прокофьева. Однако Сергей Сергеевич заболел, и врачи запретили ему работать пять месяцев. В подготовительный период фильма тогда уносил название «Славься», Секретарю звездной четы Маурину пришлось работать в поте лица. Уезжая на очередное заседание, Григорий Васильевич оставлял записки с заданиями для самого Алексея Ивановича и для своей ассистентки. В. Кузнецова должна заняться подбором актеров на роли Глинки. Актер должен быть неизвестный, типа Еровского, но лет на 15 моложе его. Пушкина, узнать, кого подобрал на эту роль Герасимов, Гоголя, Грибоедова, Крылова, Белинского, Булгарина, Листа, Берлиоза, Некрасова, Лермонтова, Доргомышского, Серова, Стасова, Герцена, Николая I, Львова, автора гимна боже царя храни» и его сына Или. Актера на роль Глинки искать по портрету Репина. Валя должна в музыкальном музее просмотреть все портреты как Глинки, так и его современников. Маурин по большей части обеспечивал режиссера мемуарной литературой, воспоминаниями современников Глинки. Однако не только, когда не было директора картины, даже подбирал в Москве и в Подмосковье места для натурных съемок, готовил режиссеру многочисленные справки. «Вы просили сообщить, что такое...» Арагонская хота. Арагония — испанское королевство со столицей в Сарагоссе до объединения Испании. Хота — танец. Таким образом, арагонская хота — разновидность испанского танца. Любови Петровне предстояло сыграть в будущей картине сестру композитора Людмилу Ивановну. У нее одна проблема — забота о гениальном брате. Других дел нет. Отсутствие действенных сцен делало эту роль невыигрышной. Сестра только слушает, ахает и охает. Артистка вынуждена играть простые чувства. Беспокойство, грусть, ликование. Нужно осудить жену брата, высказать жалость к нему, восхититься его талантом, нервничать перед примерой Русланы и Людмилы. Худосочность будущей роли Орлова сразу поняла, прочитав сценарий ц Делает ей знак Людмила Ивановна и торопливо выходит из комнаты. Людмила Ивановна с явной гордостью отвечает «это мой брат, композитор Глинка». Людмила Ивановна роняет голову на руки и, уже не сдержавшись, рыдает. «Боже, как страшно!» — вырывается у Людмилы Ивановны. Смущается, улыбается, встревоженно мечется, сокрушенно качает головой. Получается, трудных задач перед народной артисткой СССР не ставилось. Вдобавок работа облегчалась тем обстоятельством, что незадолго до композитора Глинки Любовь Петровна разогрелась в похожем, как однояйцевый брат-близнец в фильме ⁇ Мусорский ⁇ Картину о создателе Хованщины делал Григорий Львович Рошаль, один из немногих режиссеров, который мог позволить себе роскошь обратиться к знаменитой Орловой с просьбой сыграть в своем новом фильме. Все-таки своей петербургской ночью он дал ей путевку в жизнь. А Любовь Петровна такой человек, что никогда не забывает добрых дел. Она и сама помогает при случае знакомым чем только может и ценит хорошее отношение к себе, Уж на что маленькая и странная роль ресторанной певички Паулеты была предложена ей Рошалем в деле Артамоновых, и то согласилась. В Мусорском же роль посолидней. Певица Юлии Платонова входит в лагерь союзников автора оперы «Борис Годунов». Она, что называется, пробивает новаторское произведение для своего бенефиса. Заманчивой приманкой для Любови Петровны послужил «Цвет». Мусорский первая цветная картина, в которой она снималась. У Орловы не очень большая роль, в каждом эпизоде по одной-две фразы. Самая главная сцена в конце, на первом представлении Бориса Годунова. Платонова поет Марину Мнишек. Показывается маленький отрывок из оперы. Артикуляция рта артистки не совпадает со звуком, Заметно, что Любовь Петровну озвучивала профессиональная певица. Оба фильма пафосно завершаются премьерами Бориса Годунова и Руслана и Людмилы. И вот что характерно: сейчас эти картины и композитора Глинку, и Мусорского, без содрогания не смотреть невозможно. До предела прямолинейное содержание, примитивные диалоги, юмор рассчитанный На детей младшего школьного возраста, который приводит в безудержное веселье взрослых персонажей картины, окруженный бородатыми представителями могучей кучки, восторгающейся звуками любой новой мелодии критик Стасов, своими громогласными сентенциями, да и повадками тоже, напоминающие городского сумасшедшего. Все это наводит изрядное уныние. Однако стоит появиться на экране любовь Орловой, как сразу забываешь обо всех недостатках. До того она хороша. Такое очарование излучает эта невероятно красивая женщина, что думаешь об одном — только бы подольше ее показали, только бы не уходила из кадра, только бы не погас этот луч света в темном царстве квазиидеологических разборок о фундаменте истинной народности музыки. В отличие от некоторых членов политбюро, Сталин оценил композитора Глинку достаточно высоко. Он только пожелал убрать эпизод, когда, находясь летом на веселой украинской ярмарке, композитор узнает о гибели Пушкина. Трагическое известие шло до него с полгода. «И сразу солнечный день становится пасмурным». Тучи затянули небо, ураган, потоки воды низвергаются на землю, природа рыдает. Эта прямолинейная метафора не понравилась вождю. В результате реакции композитора на смерть поэта в фильме отсутствует вообще. Зрители же узнают об этом из слов, которые со слезами на глазах говорит Людмила Ивановна Дорогомышскому. Генсек внес еще одну поправку. Велел изменить название. Сказал, будто бы до оригинального «славься», картина не дотягивает. Можно только догадываться, что он имел в виду. Уж чего-чего, а словословия в картине больше, чем достаточно. Правда, относится оно больше к глинке, чем к народу. Ошибется тот, кто подумает, будто по горячим следам на новую картину обрушился шквал замечаний и извительных насмешек. Нет, в тот период не принято было ругать отечественные фильмы, выпущенные в прокат. Их так мало, они такие слабые, их необходимо холить и лелеять, чтобы дать возможность советскому кинематографу постепенно окрепнуть. У композитора Глинки тоже была положительная пресса, При этом критики, чтобы уж не совсем чувствительно наступать на горло собственной песни, находили бесспорно положительные качества картины, а к таковым в первую очередь относится игра актеров. Даже в эпизодах, занятые такие гранды, как Михаил Названов и Святослав Рихтер, мелькнул и запомнился Георгий Вицин, Гоголь и, конечно, превосходен в заглавной роли Борис Смирнов. Отдав должное Борису Смирнову, Критики переходили к исполнительнице главной женской роли. Ее тоже хвалили. По определению, народная артистка СССР не может играть плохо. В журнале «Искусство кино» Юренев писал, «Любовь Орлова еще раз доказала широту своего артистического диапазона, создав образ сестры Глинки Людмилы Ивановны» доброго ангела-хранителя, верного друга-композитора. Роль ее сложна, невыигрышна из-за отсутствия действенных сцен. Людмила Ивановна только слушает, сочувствует, соучаствует, а также из-за однообразия чувств, беспокойство, усталость, грусть. Однако Орлова играет искренне, тонко, сообщая Глинке, что его жена занемогла, Актриса выражает сложные чувства. Здесь и осуждение пустой и глупой женщины, и боязнь огорчить брата, и жалость к нему. Сильно, твердо звучат ее слова. «Уехал царь, уехали и придворные», несмотря на мягкость интонации, на желание утешить. «И восторг перед гением брата» и боязнь за его будущее звучат в ее восклицании после репетиции хора «Слався». Хорошо почувствовав и передав облик передовой русской женщины середины XIX века, Орлова создала образ, с которым в фильм пришла женственная теплота, обаяние бескорыстной любви, преданности, дружбы. В общем и целом пресса откликнулась на понравившийся Сталину биографический фильм Для галочки зрители же на него особо не рвались. Несмотря на прохладный прием на родине, за рубежом композитор Глинка кое-какие скромные награды урвал. Приз иностранных критиков лучшему фильму на международном кинофестивале 1953 года в швейцарском Локарно, почетные дипломы на фестивале в Эдинбурге и неделе международного кино в Мехико. Сразу после фестиваля в Локарно Александров там же в Швейцарии показал композитора Глинку своему хорошему знакомому Чарли Чаплину. В своих воспоминаниях, доверять которым особенно нельзя, Григорий Васильевич пишет, как после просмотра растроганный Чаплин сказал мне, что это большое и глубокое произведение, и что с его точки зрения после такой работы пять лет нужно набираться сил для нового фильма. Я ему с улыбкой ответил, что у нас отдыхать пять лет подряд не принято. Трудно предположить, что опытный Чаплин совсем не разбирался в киноискусстве. Скорее всего, произнести чрезмерную похвалу заставила его простая тактичность. Что же касается пяти лет, то поскольку столько отдыхать у нас не принято, то Григорий Васильевич отдыхал до следующей своей картины шесть. И только потом сделал в соавторстве с Айзенбергом фильм обозрения «Человек человеку». Биографические фильмы не добавили популярности Орловой. Зато зрители хорошо помнили ее прежние работы. Она по-прежнему народная любимица, что подтверждали многочисленные письма. Не на все, на самые искренние и толковые послания Любовь Петровна отвечала. Иногда завязывалась регулярная переписка, например, с комсомольцами треста баш Башметьстрой, находящимся в башкирском городе Сибай, Молодежь из-за Урали настолько была покорена доброй реакцией артистки на свои письма, что обратилась с ходатайством в исполком городского совета назвать одну из улиц именем Орловой. Их просьбу удовлетворили. Заодно ее именем там же назвали Дом культуры. Значит, зрители до сих пор любят ее Стрелку, Марион Диксон, Никитину и Шатрову. Это позволяет держаться на плаву. Ездить с вокальными концертами, проводить творческие вечера. Выступления нужны, поскольку в театре у нее по-прежнему всего одна роль. Постепенно русский вопрос идет реже и реже. Не очень у нее хорошее настроение перед полувековым юбилеем. Да и сама цифра не радует. 50 лет. Любовь Петровна не ощущает такой возраст». Она по-прежнему делает гимнастику, занимается на балетном станке, следит за диетой. Какая из ее ровесниц может с ней сравниться? У нее по-прежнему фигура молодой девушки. Италия все те же 47 сантиметров, что были много лет назад. Правда, при росте 158 сантиметров это не так же и удивительно. Кстати, рост Григория Александрова 182 сантиметра. Другая бы артистка на ее месте устроила в честь пятидесятилетия вселенский трезвон, чтобы отметить юбилей как можно пышнее. Любовь Петровна, наоборот, приложила максимум усилий, чтобы об этом событии, рассекречивающем ее возраст, никто не узнал. Летом 1952 года случилась очередная напасть. Сталину взбрело в голову организовать ряд показательных процессов над московской золотой молодежью, детьми высокопоставленных тузов и шишек, прожигателями жизни, любителями коктейль холла на улице Горького. После филитонов в «Комсомольской правде» к таким надолго приклеился ярлык «плесень». В ходе этой кампании в тюрьме оказался Дуглас Александров, сын Григория Васильевича от первого брака. У Любови Петровны с ним всегда были натянуты отношения, а после того, как тот устроил на даче бурную вечеринку, они окончательно испортились. Григорий Васильевич опасался, что арест сына нарушит его размеренный образ жизни, отрицательно скажется на его положении, поэтому он вел себя тише воды ниже травы. Дуглас просидел в тюрьме чуть ли не год, и за все это время отец навестил его всего лишь один раз. Неприятная ситуация разрешилась благодаря глобальным событиям. В марте 1953 года умер Сталин. Вскоре Дугласа выпустили из тюрьмы. Внучатая племянница актрисы Голикова пишет в своей книге «Актриса и режиссер» что смерть вождя Любовь Петровна спокойно прокомментировала словами «Наконец-то он сдох». Причем это было сказано не в запальчивости. Не то, что вырвалась и сама потом забыла. Нет, она еще потом своему молодому коллеге по театру сказала «Наконец-то сдохла эта злая собака». В той же книге Нонна Юрьевна удивляется, что один из лучших биографов Орловой и Сааков — засомневался в правдивости этих слов. Помилуйте, да кто бы поверил! Любовь Петровна принадлежала к той мизерной части советских людей, которые не пострадали от сталинских репрессий. При этом ей не пришлось стать отщепенкой, уйти во внутреннюю эмиграцию, скитаться по чужим углам и жить на жалкие гроши. Она процветала, она имела все мыслимые и немыслимые блага, каталась будто сыр в масле, с какой стати ей вдруг проклинать режим, при котором столь прекрасно жилось. Больше того, судя по простодушным мемуарам ленинградского историка музыки Сараевой Бондарь, в последние годы жизни Орловы, ставшей ее близкой приятельницей, Любовь Петровна говорила прямо противоположной, она всячески обеляла кровавого диктатора. «Оргий и пьянство на приемах никогда не бывало», Все было даже аскетично, прелюбодейств никаких, и просто невозможно представить себе, чтобы над Сталином, стоявшим на Мавзолее, во время дождя, кто-то халуйский держал раскрытый зонтик. Почему во всем сегодня обвиняют только его? Ведь короля играет свита. Анализ, разумеется, не глубокий, но понятный.